Санкт-Петербург. Главный храм Сварожича. Ритуальный зал. Главные жрецы шестерых богов Хорса, Дия, Припегала, Мокоши, Триглавы и Сварожича сидели в ритуальном зале и смотрели в большое овальное зеркало, в котором отражался здоровенный орел, несущий в лапах грязного и лохматого мужика. На спине у орла сидело худосочное существо с серой кожей. В тела жрецов вселились боги, чтобы провести очередное собрание. Мокоша расстроенно морщилась и стучала изящными пальчиками по ритуальному алтарю. Припегала, как всегда, хлистал вино в три горла и, не скрываясь, смеялся над Мокошью. Треглав сочувственно вздыхал, а слепой хорс сидел с закрытыми глазами. Да и же раздраженно точил меч. «Неудачи снова», — сказал Сварожич. «Сестра, смирись, у тебя не получится создать новых мокушек. Тех троих тебе помог сотворить Перун. Он вложил в них частичку своей силы». «Значит, нужно подступить к этой проблеме с другого края», — разъяренно выплюнула мокуш и щелкнула пальцами. Зеркало показало, как серокожее существо, сидящее на орле, Взорвалось кровавым мешмётками, и в то же мгновение орёл растерзал бедного мужика, которого нёс в своих когтистых лапах. Изображение потускнело, и зеркало стало обычным. Мокош цокнула языком, когда Сварожич открыл рот, чтобы что-то сказать, и заявила: "Я не брошу это дело, не брошу". Кто же знал, что мои мокушки окажутся такими трусами? Испугались моего гнева, решили, что я их прикончу, мелкие засранцы. «Не выражайся!» — пожурил ее припегало, пьяный икнул и протянул ей бокал с вином. «Лучше выпей и расслабься. Мои подданные собрали новый урожай, и очень вкусное вино получается!» Мокош его проигнорировала и повторила. «Нет, я не прошу». Несколько секунд она напряжённо смотрела в зеркало на собственное отражение и наконец процитировала: "В сказке, которую Хломоносов сказал Владимиру: если они не врут, то нам пригодится любое оружие против Перуна. Он боится оракулов настолько сильно, что помог мне создать мокошек. Но в таком случае мы можем использовать мокошек против него же. Сложность только в том, что Что ты распугала бедных слуг своей истерикой? Нагло перебил её припегала. И мы не можем их доскакать. Шесть богов, между прочим. Я создам новых, рявкнула Мокоша и стукнула кулаком по каменному алтарю. Перун добавил в Мокошек ключевой ингредиент, что держал их в трезвом уме и здравой памяти. Да, они, конечно, были немного странными, но всё равно понимали, что можно делать, а что нельзя. И самое главное, они меня слушались. Ну так как я не знаю, какой ингредиент является ключевым, то просто начну не сначала. Я не буду создавать новых мокошек с нуля. Я воспользуюсь тем, что сотворила природа. Лакра идея. Проронил хорсы и уставился на неё слепыми, покрытыми бельмами глазами. Лучше враг хорошего. Ты не сможешь превратить человека в мокошку. Я у тебя не спрашивала, старик, скривилась Мокош. Мы же ж дальше бояться и трястись в своём тёмном углу? Я больше не намерена ограничиваться пустой болтовнёй. Сколько раз мы уже собираемся в этом храме? Восемь или девять раз. А что толку? Разве наше дело сдвинулось с мёртвой точки? Разве мы можем хоть что-то противопоставить Перуну? Кого ты выбрала? спросил Сварожич. Какого человека? Все раколов выходят отличные мокшки, пространно ответила Мокош. Однако выбор у меня небольшой. Иностранных пророков я не могу использовать, потому что там властвуют чужие боги. Не хотелось бы, чтобы какой-нибудь Тескатлепока объявил нам войну. А в Российской империи вы и сами в курсе, что Перун прикарманнил всех оракулов. Так что мне пришлось выбирать из обьетков. Она хмыкнула и указала на зеркало, в котором совкалось изображение женщины лет 30 с орлиным носом. Директор Академии Романовых очень не берегает свою сестру. Ему получилось спасти её от цапки хлап психотроников. Её способности могут измениться в неожиданную сторону, предупредил Сворожич. Хорс перевёл слепой взгляд на зеркало и проронил: "Эта женщина с свобододухом". У неё повреждена душа. Я чувствую гнев и отчаяние, которые кипят в её сердце. Да, она способна держать себя в руках, но захочет ли? Ак ты её будет спрашивать, небрежно усмехнулась Мокш. Она не посмеет пойти против Бога. Ярость сильнее логики, возразил Хорс, но продолжать спор не стал.